Глава 19. 1946-1953 годы. В Париже, в отеле Воймон. Дело Кириоля. Тревожные новости от Фёдора и его переезд в Британь. Я пишу воспоминания. Ирен де Жиронт. Возвращение в Отей. Последние попытки светской жизни. Мир в истине. Вернувшись осенью в Париж, Мы нашли наш дом буквально оккупированным. Никита обитал в нём с женой Ириной и двумя сыновьями. А ещё там жила наша дочь Ирина с ребёнком. Это походило на цыганский табор. Гриша и Денис оставались ещё в Биорице. Обе Ирины сами ходили за покупками и готовили. Вскоре они обе уехали: одна в Англию, другая в Италию. А я переехал в отель Вуймон к моим дорогим Делле Донне. Почти каждый день я обедал с Рабером и Марией, и мы вместе часто ходили в театр. В это время я познакомился с Жаном Маре, несколько раз обедавшим с нами в отеле. Не могу не отметить его добродушие и простоту, качества довольно редкие у знаменитостей. Я давно уже не вспоминал о деле, связанном с замком Кириоля, но оно само напомнило о себе среди бумаг матери, которые я постепенно разбирал. Мне попался конверт с фамилией господина Эмбера. Это был адвокат, изучивший дело и убедивший мать не отстаивать права на замок, поскольку срок давности и ханулировал. Изучив несколько писем, лежавших в конверте, я захотел увидеть досье и отправился к господину Эмберу, который вёл его по просьбе матери. Я узнал, что адвокат умер несколько лет назад, а поскольку он был евреем, Немцы разграбили его кабинет и сожгли бумаги. Карганов, с которым я поговорил об этом деле, сказал, что матушка, скорее всего, была введена в заблуждение, ибо, по его мнению, срок давности не мог быть применён в подобном случае. Я предпринял розыски нужных документов и нашёл в Париже в конторе бывшего нотариуса прабабки её завещание и описи имущества замка Кириоле. Я отдал нотариусу собранное таким образом досье, но когда захотел изучить его со своим адвокатом, господином Саларом, нам сказали, что оно затерялось. Всё надо было начинать сначала. Надо было возвращаться в Кемпер и снова восстанавливать дело. Когда это было сделано, то и первое досье нашлось, как по волшебству. Процесс сейчас идёт и может продлиться ещё долго. Весной 1948 года мы получили скверные известия о Федоре. Врач, приглашенный на консультацию, считал, что его может спасти только операция. И советовал нам перевезти его в Шатебриан, в клинику доктора Берну. Я отправился к Федору в По, чтобы забрать его в Британь. Там ему пришлось перенести одну за другой три операции, прежде чем доктора объявили, что его жизнь вне опасности. Я находился рядом с ним во время и после операций. Не всегда нравилось ухаживать за больными. Я обнаруживал в себе неисчерпаемые запасы терпения и нежности, особенно возле нервных и беспокоенных людей, которым моё присутствие часто приносило немного покоя, столь им необходимого. Несомненно, я прозревал своё призвание. Мне следовало бы стать сиделкой или исповедником. насколько я легко вызываю доверие к себе возможно, как не часто говорили, потому что во мне чувствуется естественная склонность прощать большинство тех, кто приходил ко мне и рассказывал про свои трудности или горести, уверяли меня, что получили ободрение и пользу от моих советов. Фёдор медленно шёл на поправку. Я покинул его через несколько недель, убедившись, что он поправляется. Но окончательно он выздоровел лишь к весне следующего года. Настало лето, и мы вернулись в Сен-Савэн с Екатериной Старовой. Там я и начал писать свои воспоминания. Я проводил дни на террасе, полностью захваченные этой работой и воспоминаниями о прошлом. То же было и в Лупрадо, где мы провели всю зиму. В мае Федор уже был в состоянии путешествовать, и приехал в Аскен, в отеле Чола. Мы некоторое время пробыли с ним. Но среди постоянного шума машин и тяжелых грузовиков я не мог писать. С утра очаровательная деревушка наполнялась туристами. Преобладали старые путешествующие англичанки, которых встречаешь повсюду и которые в глубине пустыни или на вершине горного пика везде одинаковые. Плоские ступни, отсутствующие грудь и вставные зубы, придающие им хищный вид. Все они вооружены Бедекером и Кодеком, не говорят ни на каком языке, кроме своего, и никогда, по-моему, не знают точно, почему они оказались здесь, а не где-то в другом месте. Вернувшись в Лу-Прадо, я вновь обрел мир и тишину, необходимые для работы. Ирина, у которой память гораздо лучше моей, очень помогала мне. Поставив последнюю точку, я поехал в Париж повидаться с некоторыми друзьями. Особенные надежды я возлагал на мадмозель Лавока, президента книготорговцев Франции, с суждением которой доверял. Оценки разных людей придали мне смелости, и я занялся подготовкой этих страниц к печати. Графиня Кастри познакомила меня с одной из её подруг, Ирен де Жиронд, которая занимается переводами. Она согласилась помочь мне в этой работе. Сначала я ездил к ней в Сен-Жан-де-Люс, В этом тихом месте мы начали работу, длившуюся месяцы. Между нами с каждым днём росло взаимопонимание, и Ренде Жиронт быстро завоевала моё полное доверие. Я чувствовал, что могу сказать ей всё, потому что она всё могла понять. Её замечания были справедливыми и точными, и когда наши мнения в чём-либо расходились, я всегда знал, что она права, от чего приходил в ярость. И в то же время не переставал радоваться, чувствовал уверенности, которая у меня возникала благодаря ей. Её голос напоминал мне вны минутой голос моей матери. Осенью Никита сообщил нам о своём решении переехать с семьёй в Соединённые Штаты. Наш дом вот ей таким образом освобождался, и мы поспешили воспользоваться этим и вернуться к себе. Когда Ирэн де Жронт вернулась из Сен-Жан-де-Люс, Наша общая работа возобновилась в Париже. Она регулярно приходила на улицу Пьер Герен и устраивалась в шезлонге со своей маленькой таксой Изабель, сложившей ей пьедестал. Друзья подарили нам молодого мопса по кличке Мопси. Собаки очень подружились, и как только Иран приходила, начинались сумасшедшие игры, во время которых листы рукописи часто разлетались во все стороны. Я безгранично благодарен моим верным друзьям, помогавшим мне в работе более длительной и сложной, чем я предполагал. Ирен, урождённая книжняя Куракиной, вторая жена князя Гаврилы, мадам Блакбеллер, барону Дервье, барону де Виту, Нике Каткову с его поистине энциклопедической памятью. К нему я обращался, когда мне требовалась справка о том, чего моя память не сохранила. Он также перевёл воспоминания на английский язык. Я был вознаграждён за свои труды этим погружением в прошлое с его разнообразными эмоциями и множеством дорогих моему сердцу лиц, исчезнувших навеки. Как я уже упоминал, публикация первого тома моих воспоминаний не снискала общего одобрения русской колонией, но это не остановило меня в написании второго. Моя жена Следившая за моим трудом, часто грозилось написать свои собственные мемуары и озаглавить их, чего не сказал мой муж. Я отвечал, что они, несомненно, будут иметь гораздо больше успеха, чем мои. По-моему, у Ирины с ее превосходным чувством юмора не реализован талант писателя-юмориста. Она начинала писать «Дневник Буля», как бы от его лица. где этот свидетель нашего существования красочно рассказывал о том, что видел вокруг. Там были уморительные страницы, которые, к сожалению, не поддаются переводу. Мы возобновили в Париже подобие светской жизни. Иногда ходили в театр или обедать к друзьям. Я особенно любил атмосферу красивой квартиры Тведов, очень артистичной и роскошно обставленной, где всегда витал запах Герлена. Мадам Тверт, более известная под именем Долира Цивиль, была племянницей тёти Бишет. Эта маленькая, хрупкая и нежная женщина обладала огромным обаянием. Её муж, приветливый и славный Малы, был очень увлечён живописью. У них царила атмосфера старой Польши. Совсем другим был салон Люсианы Тисье для Мюэт. Хозяйкой там была правнучка великого князя Алексея, Мари Очаровательная блондинка, тонкая, как саксонский фарфор. Люсиен казался несколько чужим на приемах жены. Совершенно славянская обстановка. Водка чёрная и крам метрдотель, появлявшийся после обеда с гитарой, всё это его немного обескураживало. Там я встречал леди Даяну Купер, Дриана, посла Эрве Альфана с женой Сисиль Сорель, Маргариту Морено. и многих других друзей, светских людей, художников, артистов. Но и эта совсем не обременительная светская жизнь, к которой я вернулся, отягощала меня. Когда я писал воспоминания, то привык к одиночеству. Я стал диковатым, что никогда ранее не было мне свойственно. Всю жизнь я неплохо знал людей, которые выделяются в мире происхождением, богатством, положением, славой, Я мог бы и дальше общаться с ними, но потерял к ним интерес. Что до тех, кого считают выдающимися умами, то я иногда не понимал и половины того, что они говорят. Общество людей слишком умных для меня. Я предпочитаю людей более простых, потому что человеческое сердце всегда интересовало меня больше, чем ум. Я часто вижу отца Жака Лаваля, ставшего для меня просто жаком. У нас существенная разница в возрасте, очень разный жизненный опыт. Тем не менее, наша дружба крепнет день ото дня. Наша жизнь проходила по-разному, но у нас похожие реакции. При виде человеческой беды мы одинаково чувствуем горе, и это чувство не притупляется. Он, отказавшись от всего, говорит, что никакого земного богатства не хватило бы ему на то добро, какое он хотел бы сделать. Но страдания сердце естественным образом рождают милосердие. В юности он хотел стать комедиантом, но призыв свыше к религиозному служению заставил его оставить наивные мечты подростка. Могу представить себе сражение, которое этот мальчик с беспокойной душой и доверчивым взглядом должно быть вёл сам с собой. Он иногда удивляется, что мою душу не погубила такая жизнь, как моя. полная хаоса и превратности и судьбы. Как ты пришел к этой несокрушимой вере? Нас окружает тайна бытия. Зачем пытаться проникнуть туда, куда невозможно проникнуть? Надо смириться и полностью покориться Творцу. В этой простой вере, без рассуждений, без анализа, я обрел единственное истинное счастье. Мир — это душевное равновесие. Возможно, я не опора церкви. Я даже не примерный прихожанин и не претендую на то, чтобы считать свою жизнь образцовой. Но я знаю, что Бог есть, и этого мне достаточно. Я его ни о чём не прошу. Я только благодарю его за то, что он мне посылает: счастье, или несчастье. Я знаю, что всё к лучшему. По вечерам я часто выхожу на балкон своего маленького дома. И в тишине деревни Отей, в звуках доносящихся из Парижа, я слышу эхо всего моего прошлого. Вернусь ли я когда-нибудь в Россию? Мечтать никто не запрещает. Достигнув возраста, когда нельзя больше рассчитывать на будущее, не будучи безумцем, я всё ещё мечтаю о времени, которое для меня может быть никогда не наступит, о времени, которое будет называться после изгнания.